Глава двадцать Вечером мне написали сотрудники мэрии насчет дегустации. Когда они прибыли за едой, то были крайне мрачны. Перспектива сотрудничества с ведьмой их не радовала, однако в итоге еда им понравилась, и на следующий день они сделали мне огромный заказ для себя и для банкета мэра. Ну, как заказ? Поначалу хотели получить еду бесплатно, ссылаясь, что так и сообщил начальник. Пришлось долго и настойчиво объяснять, что я на подобное не согласна. Возмущений было много, но после того, как я предложила обратиться к их руководству, все споры исчезли. Могу предположить, что они хотели прибрать деньги к рукам, но не вышло, и пришлось все оплатить. Мы же приступили к подготовке банкета. Хорошо, что еда у нас не портилась, и мы могли все сделать заранее. Пусть большую часть времени мы уделяли именно этому, но и о нашей цели не забывали. В одной из комнат мы поменяли обои, в нескольких других появились ковры. Мебель нам помог починить Грег, как только Аня сообщила ему, что у нас с этим проблемы. Точнее, я посоветовала ей это сделать, заодно проверив, как именно поведет себя молодой человек и насколько он хороший спутник в будущем. Грег не оплошал, не побоялся зайти в ведьмин дом и посмотреть мебель. Что смог – починил, что не смог – отвез в мастерскую по ремонту. Также благодаря мужчине нам поменяли обивку на креслах, он сам предложил их отвезти. Одним словом, с кавалером Ане повезло. А у нас дома стало гораздо уютнее, и теперь действительно можно было поверить, что здесь получится хорошая гостиница, в которую захочется вернуться, а не просто переночевать, когда ничего другого под руку не подвернулось. Мне даже казалось, что сам дом стал лучше функционировать, ставни закрывались быстрее, а свет горел куда ярче. Вид за окном изменился. Теперь к нам вела ровная мощеная дорога. Неподалеку располагались клумбы и фонтан. Теперь уже в рабочем состоянии, зомби удалось его починить. Нэн долго не отлипала от окна, не могла налюбоваться этим чудом. Хотя сама девочка, как выяснилось, тоже была способна на чудеса. Правда, не особо хотела их творить. Когда Нэн выздоровела, мы поговорили с ней о ее даре. Девочка заметила, что дар проявляется именно когда она рисует, и решила, что она попросту больше не будет этого делать, и все будет в порядке. А то вдруг ее найдут из-за магии. Да и дома скоро будет многолюдно, мало ли кто что увидит. Я чувствовала, что это не самое правильное решение, что лучше бы с этим разобраться, но девочка настаивала на своем. Да и, к сожалению, я слишком мало знала о ведьмовской магии, чтобы чем-то помочь Нэн. Я самоучка, осваивала все методом тыка. Так что учитель из меня так себе, да и времени особо не было. Я и оглянуться не успела, как настал день рождения мэра. Более того, оказалось непривычно, что празднуют здесь днем, а не вечером, как принято в моем мире. Толком не успела ничего сделать, а уже время наряжаться. Мне хотелось выглядеть красиво, не только из-за возможных деловых переговоров, но и для себя, для своего внутреннего ощущения, для настроения. Тем более платье у меня очень красивое. Портниха с Аней постарались на славу. Оделась и невольно залюбовалась. Длинное, темно бордовое платье мне шло. Оно подчеркивало фигуру, тонкую талию, выгодно выделяло оттенок кожи. Уложила волосы, добавила немного косметики, просто чтобы подчеркнуть цвет губ и нежный румянец. Поймала себя на том, что даже настроение появилось. Интересно было увидеть, как проходит день рождения главы города в другом мире. Да еще и одежда здесь такая, что невольно чувствуешь себя золушкой, спешащей на бал. Даже карета с лошадьми и та была. Я попросила Грега меня отвезти. Заодно и остаток необходимых для банкета блюд. Загрузились и поехали. Ну, точнее, попытались поехать. Движение по окрестным улицам было сегодня очень медленным. Кареты экипажей – нескончаемое множество. Кто-то еще и сломался посреди дороги. В общем, я никогда не думала, что даже в другом мире смогу попасть в пробку. Добрались до пункта назначения окольными путями. Дом огромный, высокий, с обилием лепнины, впереди огромный сад со скульптурами и фонтанами. Я даже задумалась о том, что, возможно, сюда и деваются деньги налогоплательщиков. У входа же припарковалось огромное количество карет и экипажей. Такое ощущение, что сюда не только весь город съехался, но еще и два соседних. «У вас всегда такое на день рождения мэра?» «Нет», — ответил Грег. «Просто глава города всем сообщил, что прибудет некто высокопоставленный». Высокопоставленный? У меня сразу возникло плохое предчувствие. Дико хотелось плюнуть на все и уехать домой. В конце концов, там много дел. Но я сделала глубокий вдох. Бегство – это для тех, кому есть от чего скрываться, и для тех, кого ищут. Это вызовет вопросы, а я этого не хочу. Лучше обойтись без безрассудных поступков. В конце концов, все в этом городе знают, что я вдова с ребенком, которая занимается предпринимательством. Очевидно, что я не могу быть какой-то там невестой из божественной обители. Такое никому не придет в голову. Пусть в списке у меня около 150 женихов, городов и стран в этом мире гораздо больше, и еще больше в нем высокопоставленных людей. Вероятность наткнуться на кого-то из участников отбора ничтожна. Даже если это случится, я и не с такими ситуациями справлялась. Что ж, пора выходить. Грег помог мне выбраться из кареты. Я еще раз проверила браслет, на котором фактически держалась сумка. Аня практически упаковала его в тканевый чехольчик, шов был крепким и надежным, так что никаких эксцессов произойти не должно. К нам подошли люди мэра, чтобы забрать оставшиеся блюда. Я попросила грега подождать меня. Не знаю, сколько пробуду на мероприятии, но в случае чего мне бы не хотелось искать карету, чтобы быстро уехать. Меня проводили на территорию особняка. Пришлось довольно прилично пройтись, пока мы добрались до входа в зал, где и праздновался день рождения мэра. Зашла внутрь. Помещение было действительно огромным, с высоким потолком, на котором переливались хрустальные люстры. На полу шахматный паркет. Людей было огромное количество. Мне даже казалось, что я попала на королевский бал, настолько гости были богато одеты. Мужчины в камзолах и во фраках, расшитых узорами. Женщины в длинных вечерних платьях, всевозможных цветов и оттенков, облачившиеся в свои украшения, как новогодние елки. Драгоценности были везде – на волосах, шее, руках, на платьях. Кто-то и вовсе не знал меры. У одной на шее я заметила несколько колье и обилие цепей. У другой – дикое количество браслетов на руках. У третьей были такие огромные серьги, что мне стало жалко ее уши. Впрочем, и у нас дома девушки порой перебарщивали. Но кое-что выбивалось из общей картины. Наряды некоторых представительниц женского пола. Я как-то не ожидала здесь увидеть Паранжу. Да еще и Паранжу, где руки практически открыты. Мне, в принципе, до этого момента было сложно такое представить. Да и зачем это делать, когда цель такой одежды обычно – максимально скрыть внешность девушки? Впрочем, в дресс-коде же было сказано «одежда с открытым рукавом». Вот кто-то исследовал правилам, как мог. Сами же наряды были всех цветов радуги. В основном многоцветные. Один цвет плавно переходил в другой. Где-то я подобное видела. У меня же на знакомстве с женихами был такой же наряд. Модистка еще спрашивала, можно ли запустить его в массовое производство. Я была не против, но как-то не ожидала, что она так быстро справится. Еще одним отличием от моего одеяния оказалось то, что у здешних нарядов сеточка для глаз была другой. Не так уж и много она скрывала, если вообще скрывала хоть что-то. Да и сами носительницы сего одеяния старались выделиться как могли. У многих было на руках обилие браслетов и перстней. У кого-то и вовсе какие-то узоры. «Мама, зачем вы облачили меня в эту холамиду? Ничего же не видно. Можно я, наконец, это сниму?» Я услышала, как одна из девушек в паранже обратилась к своей матери, облаченной в более традиционный наряд. Бальное платье насыщенного фиолетового цвета. Голова же была увенчана миниатюрной шляпкой. «Милая моя, мы это заказывали у лучшей швеи. Мне стоило огромных усилий и денег, чтобы уговорить ее убрать эти длиннющие, такие неподходящие для светских приемов рукава. И все для тебя, дорогая. Это же наряд невесты из Божественной обители. Тебе радоваться надо, что тебе так повезло, и у той счастливицы такие традиции, и что я об этом узнала. Возможно, и тебе часть счастья перепадет. Мне бы подобное в свое время, вздохнула женщина, о чем-то мечтательно задумавшись. Как я и предполагала, кто-то все-таки решил использовать мой наряд, чтобы приманить себе хороших кандидатов в мужья. Хорошо, хорошо, мама, лишь бы найти уже этого жениха сказала девушка, то и дело смотря по сторонам. «Вот и ищи! И помни! Главное – браслет, потом уже совместно проведенная ночь. И все это надо провернуть быстро, пока жених не понял, что ты не та, кого он ищет!» Менторским голосом произнесла родительница. «У меня даже волосы встали дыбом от этих наставлений. Я много чего в жизни слышала, но не такое. О чем вообще думает эта женщина?» «Ох, так и вижу себя тещей какого-нибудь принца», – заметила мать. «Теперь понятно, о чем. Да только думать следует не об этом. Интересно, ей в голову не приходит, что, когда до жениха дойдет, что его провели, у ее дочурки могут быть знатные проблемы? Ничего хорошего от такого брака не будет. Не понимаю я таких людей. Отказываюсь понимать. Для своего ребенка нужно хотеть лучшего, а не исполнять собственные мечты». Молчу про то, что у девушки в голове. Она бы тоже подумала, что будет дальше после заветного брачного браслета. Что поделать, в молодости думают не все. Некоторые и со временем этому не учатся. Но, скорее всего, здесь жених с отбора. Может, притвориться, что мне плохо? Нет, этим только внимание привлеку. Понадеюсь, что здесь уйма девушек, и меня он просто не заметит. Я же сейчас быстро поздравлю мэра, поздороваюсь с Густафом и отправлюсь домой с чувством выполненного долга. Правда, это в мыслях только легко и быстро. На деле же желающих поздравить мэра – огромная очередь. Что ж, придется ждать. А пока осмотрюсь, может быть, даже перекушу. Я много чего не пробовала из местной кухни. В конце концов, здесь не только мои блюда представлены, а знакомиться с чем-то новым и полезно, и интересно. Да и я слышала, мэр очень тщательно выбирал еду на банкет. Даже приятно, что мои блюда на него попали. Подошла к столику с закусками. Интересно, какие на вкус эти канапе с синей прослойкой? А это что за фрукты? Заодно сейчас можно было посмотреть, что именно выбирали сами гости. Отсюда было прекрасно видно зону, где располагались столики для тех, кто хотел основательно поесть. Было приятно увидеть, что из множества различных блюд очень большое количество людей заинтересовалось именно моей едой. Правда, ели они ее порой, очень интересно. Например, позабавило, когда одна из девушек взяла себе гамбургер и начала его нарезать на крохотные ломтики. Извращение какое-то. Впрочем, для них это незнакомая еда, да и все-таки это высшее общество, как его иначе здесь есть. Собственно, фастфуд тоже на этом великосветском мероприятии смотрелся немного странно. Но главное, это вкусно и пахнет безумно аппетитно. Кто-то взял себе картошку и несколько видов соусов и вздыхал. «Ох, эти новомодные столичные штучки, и в какой последовательности это есть!» – произнес мужчина. Но вскоре он с удовольствием уплетал свое блюдо, уже не задумываясь о таких мелочах, как правильная последовательность. Кто-то из девушек с удовольствием уминал блины с заварным кремом со словами «Это то самое блюдо из Айгизирии! Очень вкусно!» «Надо это запомнить. Буду говорить, что собирала рецепты по всему миру, а что-то придумала сама». Заметила, что многим по душе пришелся молочный коктейль. «Надо выяснить, у кого мэр это все заказывал!» Услышала я и довольно улыбнулась. «Значит, столько часов труда прошли недаром. Надо будет попросить мэра объявить, у кого он это заказывал. Чувствую, потом можно поднимать цены. Правда, для старых клиентов я все же оставлю прежние. Я радовалась, что еда пришлась народу по душе. Даже косые взгляды некоторых людей мне ничуть не испортили настроение». Я знала, что у меня есть в этом городе несколько недоброжелателей, включая дядю Ани. Что ж, такое бывает. Кроме еды, некоторых гостей заинтересовала я сама, точнее, мой внешний вид. «Ох, милочка, у вас такие чудесные волосы! Вы не поделитесь секретом, кто же помог вам добиться такого замечательного эффекта?» Окликнула меня пожилая женщина, точнее, пожилая леди, стройная, эффектная пусть уже и седая, но весьма ухоженная, с улыбкой на лице. Рассказала, что это благодаря мылу. Его я пока не продаю, но можно будет воспользоваться при посещении гостиницы, которую я вот-вот открою. Скорее всего, буду устраивать спа-день для женщин. Перед открытием обязательно по городу развешу объявление. В качестве рекламы оставила двум пожилым женщинам небольшие кусочки мыла. Очередная рекламная акция. Подошла моя очередь общаться с мэром. Честно говоря, я решила не тратиться на подарок и подарить мыло для хорошего настроения и для бодрости. Единственное, что пришлось купить – резную деревянную шкатулку. Нужно же было оформить подарок красиво. С мэром я встретилась впервые. На вид ему было уже лет пятьдесят. Невысокий, с довольно большой лысиной, по краям которой росли темные волосы. В глаза сразу бросился довольно солидный живот чиновника. Сам же был в белоснежном костюме, увешанном какими-то наградами, возможно, военными. «О, госпожа Сталлер, очень рад вас видеть. Прекрасный подарок», – произнес мэр, открыв шкатулку. Бруски мыла я выбрала одни из самых красивых, насыщенного синего и зеленого цветов. Они чем-то даже напоминали малахит. «Вы произвели фурор среди местных жителей своими талантами». «Ваш город тоже меня удивил», – многозначительно произнесла я. Сказать мэру хотелось многое, особенно о том, что он как-то больше думает о праздниках, чем о своих горожанах. Позволять зомби расхаживать по городу по ночам – полная дикость. Надо бы как-то тактично ему об этом намекнуть. Но мне не дали ничего сказать. Меня буквально перебили. «Я бы хотел вас кое с кем познакомить, господин Вайланд, подойдите сюда», – позвал он кого-то. «Хочу вам представить госпожу Марику Сталлер». «Да-да», – услышала я позади себя. «Собственно, я здесь из-за нее». Даже не оглядываясь, я уже знала, кому принадлежит этот голос. Я его хорошо запомнила, как и голоса всех женихов в божественной обители. Этот же мягкий бархатистый голос было сложно забыть. Недаром он принадлежал оборотню, одному из самых опасных для меня участников отбора. Похоже, я все-таки влипла.